и все так будто кто для нас, для людей изо всей безмерной природы малый кусок выкрыл вот он, голубчики солнце чуток, да лет кусок цветок тульпан травки зеленой малость, малых пташек на сдачу, да и будя а всех остальных тварей припрячу, ночью облаку тьмой у крови в лес до да под пол как в рукава заховаю малый свет светом зажгу звездный Им и хватит Им и хорошо Пусть они шуршат, юркают, пищат Размножаются, своей жизни живут А вы их, Нотка, ловите-ка, если сумеете Поймали? Кушайте на здоровье А не поймали, как знаете Бенедикт вздохнул тяжело Да сам свой вздох и услышал О-хо-хо-хо-хо Вот опять Опять в голове раздвоение какое-то. То, то всё было просто, ясно, счастливо. Мечты всякие хорошие. А то вдруг будто кто сзади подошёл, да всё это счастье из головы и выковырнул. Как локтем вынул. Кысь это вот что. Кысь спину смотрит. Дикто даже затошнило от страха, от нехорошего под ложечкой сосущего чувства. Он захлопнул дверь, не досмотрев заката, не додышав сырого синего вечернего воздуха. Поспешно заложил на крюк, на засовы, споткнулся в тухлой избяной тьме отворок и мотюкнуться забыл. Ощупью добрался до лежанки и лег поскорее не чуя ног. Кысь она. Вот значит, значит что не ни философия никакая. Правильно говорят, кысь с кем смотрит. <свят> это она там, на ветвях, в северных лесах, в непролазной чащобе. Плачет, поворачивается, принюхивается, перебирает лапами, прижимает уши, выпирает. Выбрала мягко, как страшный невидимый котя скочила с ветвей. Пошла, пошла, пошла. Ползком под буреломом, под завалами. Сучьев колючек. Длинным скачком через седой мохом, обросшей метельми, поваленной сухостой. Ползком и скачком, гибко и длинно, поворачивается плоская головка. Поводит из стороны в сторону, не упустить, не потерять бы следа. Далеко, в худой избе, на лежанке, налитой теплой кровью, как квасом, лежит и дрожит в потолок, уставился Бенедикт. Mm -hmm. «Ближе, все ближе к жилью». Где поземка стелется, были по врагам Где метель столбом, где снежный смерч с полей поднялся Там и она летит в поземке, вьется в метели не следа не оставит лапами на снегу Не спугнет ни одного подворотного пса Не потревожит домашней твари Ближе и ближе и кривится невидимое лицо ее И дрожат Ей голодно ей, голодно Мука ей, мука <свист> <свист> Вот она подкрадывается к жилью Вот глазоньки-то закрыла, чтобы лучше слышать Вот сейчас прыгнет на ветхую крышу-то На остывшую трубу-то Вот, напрягла ноги <SAR> <Нет! Слыш Italian fad> Ах, вы занятый голубчик? Так я попозже зайду -хо -хо -хо -хо. Голос такой знакомый Никита иванович Господь послал Господь послал Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке Позорище и добушка Как все равно дитё малое Старик ему и огонь разжёг, и ватрушек напёк И кипяточку пить подавал Сами вдвоём всё и съели Вот те праздник Новый год Прошёл мину, как и не было какая ага. жалость, всё упустили А голубчики видать веселись в. Лесали до да хоровода водили до да свечки по указу жгли держа да в пили. После праздника какойца у вечных в доколлеченных в городке прибавилось. идшь по улочке, сразу скажешь: праздник был до да веселья. тот на костыликах клякает, того глаз выбит аль мордоворот настром съехавший. Бенедикт, оклемавшись, сокрушался. Жизнь стороной прошла. По губам мазнул, как всегда, как всегда. Вот обида-то, вот черная досада. Он ли не готовился? Он ли разум в дел не пускал? Мышей не ловил, нас нет, не менял? Ведь две недели, почитай, жил в ожидании светлого, радостного. Гость, свечи, музыка. сердце красавицы Ведь жизнь-то она какая? Труды да холода, да посвист ветра. Так, ага. Кой-то веки праздник выпадает А он, видать, простыл, да надорвался. Аль другое что? Аль из голодухи. Аль не свежего чего в столовой избе поел. Кто знает? Да и свалился в жару, в лихорадке. охо хо хо И где вы нынче, дни золотые? А Никита Иванович говорит, что Бенедикт не в врастенник Ну что же, нет так нет, это уж как кому повезло А только обидно до слез <связь> А еще он говорит, что, дескать, слава богу, целее будешь Руки-ноги сохранил, еще пригодятся тебе Юноша неразумный, пустоголовый, мечтательный, заблудший <связь> Так и вся ваша порода, все ваше поколение, да в сущности и весь род людской они <связь> любят любит он наши праздники, не любит Тоже с того, что иной раз повреждение кому и выйдет ой Другой раз и на льду поскользнешься <звы> И в яму упадешь, и на сук напоришься И съешь чего не непроверенного <звы> А что ж, нечто от старости не мрут <звы> Даже прежние голубчики по 300 лет живут А все равно мрут <звы> Новые голубчики родятся себя конечно, жалко до слез Чего говорить? Родню, приятелей тоже жалко Но поменьше А чужих, как не жалко Они же чужие, как можно равнять Когда матушка померла Бенедикт так плакал, так убивался Весь спух А помри, ну хоть Анфиса Терентьева разве он плакал бы Не боже мой, подивился бы Расспросил бы вытянувшую шею Возведя брови на лоб А чего помри? объемшись чего или так. И женится ли теперь Поликарп Матвеич на ком-другом? А много ли от Анфисы Терентьевны добра оставшись? И какое-то добро? Все расспросят. Интересно же. Да и на поминки позовут. На свечении. Еду есть будут. В избу пригласят. Ходишь, смотришь. Какая у них изба-то? каком углу печь? Да где окно? Да если украшение какое Может, лавкарь, знаю, у какого затейника. Может, полок цветными нитками расшит. А то ха, полку прибьют и на ней книжицы держат. Наешься, напьешься, по избе бродишь, глазами зыркаешь. К полке подойдешь, книжицы рассматриваешь. В другой раз интересный попадется. К стене боком прислонишься, ногу за ногу закрутишь, в затылке скребешь, стоишь, читаешь. Да мало ли. Но... Самому помирать неохота ага. то спорит Паси Бог А только еще страшнее, если кысь Сейчас-то вроде она отступила и, видать, потеряла Бенедикта Может, это Никита Иванович Ей след перебил Она и отступить А почему она страшнее смерти? Потому что уж, ежели ты помер Так все Помер Нету А ежели эта тебя спортит, так с этим еще жить. А как это? Как они себя мыслят? Каково им испорченным? Вот что им там внутри чувствуется, а? Должно быть, чувствуется им тоска страшенная, лютая, небывалая. Черный-черный, слезы ядовитые, жидкие, бегучие. Вот как иной раз во сне бывает. Будто бредешь, в себе волоча ноги, да все влево, да влево забираешь. И не хочешь, а идешь. Словно ищешь чего, да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь. А назад ходу нету. А идешь, будто по долинам пустым, нехорошим. А из-под снега трава сухая, да все шуршит. Все-то она шуршит, а слезы все бегут да бегут, с лица да на колени, с колен да на землю. Так что и головы не поднять, а и поднял бы. Все зря. Смотреть там не на что. Нет там ничего. Случись такое страшное дело с человеком, что пысь его выпьет, жилочку когтем перервет. Лучше ему помереть скорей. Лучше уж пускай в нем пузырь лопнет, да и все тут. А только кто же знает, может ему эти два, а то три дня до смерти, целой жизнью представляются. У себя-то, в голове-то, внутри, он может и в поля какие ходит, и женился, и детей малых народил, и внуков дождался, и повинность государственную какую несет, дороги чинит, али Исаак платит, внутри-то... Всё со слезами, с криком душевным. Себе не переносить, мне людским беспрестанным. То-то, <клышляет> <клышляет> <клышляет> а не то, что зачем увечи? <клышляет> <клышляет> увечи где житейская. Выбьют глаз. Так и одним глазом можно солнышку радоваться. Но у Бенедикта и глаза в порядке, и зубы, и руки-ноги. Так что ж, оно и хорошо.